Навык номер 12. Изготовление остроги для ловли рыбы и употребления обитателей тропического леса в пищу. В тропическом лесу очень легко заболеть, поскольку источники питания там могут быть опасны для человека. Как и в любой естественной среде, в джунглях больших неприятностей стоит ожидать от комаров, которые переносят малярию, тропическую лихорадку и вирус Зика. Кроме того, от обитателей джунглей можно заразиться трихинеллёзом, сальмонеллёзом, лептоспирозом, широко распространённых в этих местах. Если у вас нет возможности приготовить пищу на огне, ищите рыбу, червей, личинки и термитов. Конечно, употреблять их после кулинарной обработки безопаснее, но можно есть и в сыром виде, так как обитающие в них паразиты, как правило, менее опасны, чем те, что живут в млекопитающих или рептилиях. К тому же такая еда богата белками, жирами и другими питательными веществами. Избегайте тараканов, известных переносчиков болезней, и ярко окрашенных насекомых, которые чаще всего бывают ядовиты. В тропическом лесу много змей, лягушек и других рептилий, но они нередко являются носителями сальмонеллы и других бактерий, и поэтому для безопасности их следует приготовить. Слушайте навыки номер 24 и номер 29. Улитки, которых также немало в этих местах, любят питаться ядовитыми растениями. В зависимости от вашего начального состояния и веса, вы можете выживать без еды до 2 месяцев. Однако, чтобы не ослабеть от голода настолько, что вы просто физически не сумеете выбраться из дикой местности, вам нужно потреблять в день около 2000 калорий. Их могут обеспечить около 650-700 г насекомых или от 900 до 1300 г рыбы, а также те или иные комбинации этих продуктов питания. Чтобы поймать рыбу, используя острогу, сделанную из бамбука, зайдите на мелководье и стойте там неподвижно. Рыба приблизится к вам, если вы не будете вести себя по отношению к ней как хищник. В стоячей воде, когда увидите приближение рыб, бросьте на поверхность травинки или другой мелкий природный сор. Они примут вашу приманку за жуков и подплывут ближе, чтобы проглотить её. Оперативный принцип: добыча самых простых источников пищи в тропическом лесу. Главный вывод: в тропическом лесу много рыбы, червей и личинок и термитов. Потребляя эту пищу, вы не заболеете.